— Ну, я бы старался об этом не думать. И какое, в конце концов, имеет значение, что бы именно могли они сделать? Во всяком случае, вряд ли мне пришлось бы хуже, чем в прошлый вторник. И, вероятно, кончилось бы все скорее. Рене покусывал кончик пера. — Понимаю. Но что же тогда вас спасло? То, что вы не боялись, и они это видели? «Но я боялся?» «Значит, они решили, что вы не боитесь?» «Отчасти. Но главное я внушила, им, что они сами боятся». «Боятся?» «Да. Они ни капли не боялись, но думали, что боятся. А это тоже хорошо». «Или тоже плохо?» «Нет-нет. Думать, что боишься, лучше смерти. Действительно боятся» хуже смерти. Значит, вы полагаете, бесстрашие это скорее уверенность в том, что ты не боишься, а не отсутствие страха на самом деле. Может быть, нам лучше уточнить формулировки? Что вы называете бесстрашием? Вам лучше знать. Но я не знаю, если только это неосмысленный страх, который не мешает видеть вещи в истинном свете. Это для меня слишком тонко. Разве? Видите ли, прежде чем стать клоуном, я изучал философию. Сложное сочетание, не правда ли? Вот, например, Маршан считает, что в тот вторник я вел себя мужественно, всего лишь потому, что я лежал смирно и не жаловался. Он бы тоже лежал смирно, если бы корчиться было еще больнее. И какие уж там жалобы, когда тебя словно сжигают живьем. Тут уж можно или визжать, как свинья, которую режут, или лежать совсем тихо. Во втором случае приобретешь репутацию храбреца. Рене повернулся к нему. «Знаете, Реварс, мне хочется вас кое о чем спросить. Я уже говорил вам о своей сестре. Что бы вы предпочли на ее месте? Быть всю жизнь прикованной к постели или дать себя долго кромсать и, в конце концов, быть может, излечиться. Я подчеркиваю, быть может. Рене был так поглощен своей собственной проблемой, что не обратил внимания на выражение лица собеседника и торопливо продолжал. Меня теперь одолевают сомнения. Маргарита верит в свои силы, и до прошлой недели я тоже верил. Должно быть, эта ночь во вторник слишком на меня подействовала. Раньше мне не приходилось видеть ничего подобного. Как же я могу подвергнуть ее, бог знает чему? Она ведь так молода. Реварос наконец, заговорил медленно, с напряжением. На это трудно ответить. Дело в том, что боль раскалывает наше сознательное «я» на две враждующие стороны. Одна из них умом понимает, истинность какого-либо явления, а другая чувствует, что это истинно ложно. Если бы вы спросили меня об этом через месяц, я бы ответил, хватайтесь за любую возможность. Если бы у меня хватило сил ответить вам во вторник, я сказал бы, что иногда даже безусловное исцеление бывает куплено слишком дорогой ценой. Сейчас я уже достаточно отвечаю за свои слова, чтобы знать, что я за них не отвечаю. Мне не следовало спрашивать вас об этом, — смутившись, пробормотал Рене. Нет, от чего же? Это все обман чувств. Мне кажется, я бы не пережил второй такой ночи, как в тот вторник, но я знаю, что это мне только кажется». Четыре года назад, когда это случилось, почти каждый день был похож на тот вторник, и так много недель подряд. И, как видите, я не сошел с ума и не наложил на себя руки. Конечно, я все время собирался, но так и не сделал этого. И, заикаясь, поспешно добавил, мы, жители колоний, по-видимому, очень живучи. Но зачем вам нужно мне лгать?» — в отчаянии не выдержал Рене. «Почему вы мне всегда лжете? Я ведь вас ни о чем не спрашиваю!» И замолчал, пожалев о сказанном. «Значит, значит, я бредил?» «Да. Рассказать вам о чем?» «Если вам не трудно. Не то нет, не говорите, не надо!» Реварас содрогнулся и закрыл руками глаза, потом поднял голову и спокойно сказал. «Господин Мартель, о чем бы вам ни довелось узнать или догадаться, объяснить я вам ничего не могу. Если можете, забудьте все, если нет, думайте обо мне, что хотите, но никогда не спрашивайте меня ни о чем. Какой бы она ни была, это моя жизнь, и нести ее бремя, Я должен один. — Я знаю только одно, что я вас люблю, — просто ответил Рене. Риварес повернул голову и очень серьезно посмотрел на него. — Любовь — большое слово. — Я знаю. И вы, вы не только любите, но и доверяете мне, хотя я вам лгал, «Это ничего не значит. Вы лгали, охраняя свою тайну, и вы не знали, что мне это больно». «Не знал. Больше я не буду вам лгать». Они замолчали, но Рене не вернулся к своей карте. Когда Филиппе пришел звать его ужинать, он был погружен в мечты. Рене вздрогнул и отослал слугу обратно. Сказать, что подождет, пока его сменит Маршан. Но мне ничего не надо. Филиппа побудет около меня. Прошу вас, господин Марта, идите ужинать. Зовите меня Рене. Реварос от радости вспыхнул. Если вам угодно. Но как же будете звать меня вы? Феликсом? Это имя так же мало для меня значит, как и Реварос и я увидел их на вывеске в Кито. Должно же у человека быть имя?» Лицо его опять побелело. «С тех пор, как я приехал в Южную Америку, у меня по преимуществу были клички. Насчет этого метисы очень изобретательны. Феликс меня вполне устраивает. Хорошо, я пойду и пришлю Филиппы. Спокойной ночи, друг мой!» Глава седьмая. Маршан играл с полковником в Безик целых два часа. Он выиграл 5 франков 14 су и аккуратно занес сумму выигрыша в записную книжку. «Ты становишься невнимательным, Арман», — заметил доктор. «В прошлый раз ты проиграл три франка из-за такой же ошибки». «Спокойной ночи. Я обойду лагерь и лягу спать». Маршан обошел один за другим сторожевые костры, потом не спеша спустился к реке и присел на камни. Кругом громоздились залитые лунным светом скалы. Он стал смотреть на воду. Спешить было некуда. И даже сейчас, когда на коленях лежал пистолет со взведенным курком, а в кармане коротенькая записка для полковника, долголетняя исследовательская привычка к анализу заставило его еще раз все обдумать хладнокровно и неторопливо, как будто дело шло о выборе лечения для больного, порученного его заботам. Самоубийство — пожалуй, самый разумный выход из тупика. Еще неделю тому назад он надеялся, что сможет перебороть тягу к вину или, по крайней мере, настолько держать себя в руках, чтобы от нее страдал только он один. Но если пациент, несмотря на чудовищные страдания, отказывается прибегнуть к помощи врача из-за боязни, что тот может выболтать его секреты, значит, пора кончать. Он долго боролся с собой. Немногие из его опытов над животными, снискавшие ему славу безжалостного вивисектора, были так же жестоки, как методы лечения, которые он применял к себе. Он пытался убить в себе эту жажду, выжечь ее, задушить тяжелой работой, притупить усталостью. Он проводил бессонные ночи, положив на подушку бутылку коньяка и смазав края стакана кислотой. Тщетно. И вот уже подкрадывается старость, старость отупевшего, болтливого пьяницы. Он будет скатываться все ниже. Да, самый лучший выход – Пуля в лоб.